23. Стоящая за стойкой женщина с толстыми руками, крашенная в черный цвет кичкой на макушке и алыми губами, скинула взгляд, когда в дверях появился освещенный огнями парковки Майк. Как он и ожидал, заведение оказалось узким, и половину его длины занимал сам бар. Барные табуретки не были прикручены к полу. Некоторые из них стояли кучками. В задней третье помещения, расположились бильярд и музыкальный автомат, а мишень для дарца висела в явно небезопасном месте. Двое мужчин смотрели негромко бормочущий спортивный канал. За стойкой выпивала пожилая женщина, ее поднятая рука держала несуществующее воспоминание о сигарете. Мужчина в деловом костюме исследовал свои виски. Джейми, нянча бутылочку пива, сидела в дальнем углу.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 стукнув ею стойку достаточно громко для того, чтобы привлечь к себе внимание. «Это какая-то супергениальная аналогия, чтобы доказать, что я не меньше ублюдок, чем вы?» «Нет», — сказал Майк, — «просто объясняю». «Хорошо. Что?» «Да все тоже. Я помню все. Мои воспоминания никогда не уходят. Не ослабевают. Не выцветают. Никогда». Джейми моргнула.